Посланец уже ушел, а Д'Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман. «Извините», — улыбнулся Атос. «Ничего, ничего, любезный друг», — сказал лейтенант. «Я расскажу вам». «Нет, не говорите ничего, прошу вас». «Приказы — вещь священные. Получившие их не должен говорить ни слова, ни брату, ни отцу».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 «Было время», — произнес он, — «когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы, «Д'Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису». «Правда. То было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями». «Атос, сказать ли вам?» «Говорите, друг мой».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 «Теперь я вижу, что вы умный и малый», — усмехнулся мушкетер. «Ведь я знаю вас уже двадцать пять лет. Вот вам еще пятьдесят золотых икю. Вы видите, как я ценю вас. Получайте». «Благодарю», — отвечал Минвиль. «С этими деньгами вы действительно можете стать честным человеком», — сказал Д'Артаньян серьезно. «Стыдно вам. Ваш ум и ваше имя, которое вы не смеете носить, покрыто ржавчиной дурной жизни».